Доброе утро. Как вчера отдыхали самостоятельно или под княжеством? Самостоятельно. Хорошо. Так, начинаю отвечать на письменные вопросы. Почему на сайте Таллинской школы менеджер при анонсировании семинара «Управление по Макиавелли» написано: в первую очередь приглашаются уже участвующие в этом семинаре? Потому что есть три очереди, и первая очередь состоит из тех, кто уже участвует. Все понятно. Написано в первую очередь. В первую очередь. И думаю, что многие, кто читает такого рода надписи, они читают, относятся к языку достаточно внимательно и ч и т а я в первую очередь понимают, как слово т о л ь к о Да? Наши люди категоричные, и вот часто часто понимают, упрощая язык. Вот это я не к т а не к а д р не к автору записки это говорю, а вообще о манере чтения любых объявлений. Они читаются с некоторым упрощением смысла вообще вот нашей ментальности людьми и мною в том числе. Так. Вы говорите, что решение лучше принимает один человек, а не несколько. Зачем же тогда существует такой институт, как совет директоров, или почему такое внимание уделяется командообразованию? Значит, давайте разберемся Здесь сразу несколько вопросов. Значит, я говорил о том, что решение принимает один человек, ум хорошо, а два лучше в том смысле, если есть А ум, который главный и дальше второстепенные умы. То есть дополнительные умы это тогда л у ч ш е คือคือคื Но когда два главных ума, то ничего хорошего с этого не получается. Какое-то время может быть совпадение интересов, совпадение картин мира. Это легко видно на бизнесе. Вы сами это наверняка ощущали. Когда два предпринимателя образуют пополам там компанию, что бывает часто. А почему пополам образуют? Потому что одному как-то боязно, скучно, непонятно. А есть с кем обсуждать? Обсуждать надо с человеком, который тоже партнер, чтобы он имел такой же интерес. И вот это вот. проблема старта, она толкает стар т делать не в одиночку очень многих начинающих бизнесов страх первого шага за этот страх надо потом платить половиной б и з н е с а в последствии вот но это присущи л ю д я м поэтому часто начинают бизнес 50 на 50 вместе вот но за границей это на западе это в общем практически не делается начинают 51 н а 49. но в россии принято достаточно часто 50 на 50. и когда вместе работают, начиная бизнес с утра до ночи, то естественно вместе проводят время, картина мира почти одинаковая, одна и та же, и тогда решение вдвоем принимать в общем-то неплохо, в общем-то неплохо, тем более что один подбадривает другого, так сказать, вместе б о я т с я лучше, чем одному. Но как только как только бизнес начинает развиваться больше с а н о с т с я больше людей, надо их делить, делить между собой, разделение труда делать. Люди ориентируются на одного, люди ориентируются на другого, начинают р а с т а с к и в а т ь в разные стороны, и вот тогда равенство начинает мешать, бизнес часто разваливается или разделяется на части, или ссоры и так далее, и так далее. То есть, то есть вторые и третьи умы нужны для того, чтобы подправлять, улучшать решение первого, а не для того, чтобы принимать решение. не для того, чтобы принимать решение. Окончательное решение лучше, когда принимает один человек, потому что иначе принимается решение искореженное, когда все имеют равные голоса. Вот. Что касается такого института, как совет директоров, то то здесь все-таки немножко другая ситуация. Здесь речь идет о том, что каждый вправе защищать свою собственность. Совет директоров он не потому совет, что он лучше принимает решения, чем один человек, а потому что каждый либо имеет свою собственность, когда собственники в совете директоров, потом скажу, когда не собственники. Значит, каждый имеет право защищать, то очень так же, как образуется товарищество в доме, где все собственники квартир. Товарищество принимает достаточно глупые решения часто, часто не принимает очень нужных решений. Но что поделать, собственник имеет право голоса. Это неизбежность, это не есть большое счастье, когда коллектив принимает решение. Но доверить решение одному человеку, когда у тебя там собственность, а у него своя собственность и есть беспокойство, что он будет заботиться о своей, а твоей заботиться не будет, недоверие, вот недоверие прежде всего толкает, чтобы такой орган образовывать. Но бывает, совет директоров включают не только собственников, не только собственников, а людей, которые действительно могут принести пользу. И именно тем, что у них разные картины мира, разные картины мира, тогда имеет смысл включать тех людей, у которых, в принципе, другая картина мира. Включают людей науки, там инженерии, включают иногда и так далее. Вот, значит, то есть разных людей для того, чтобы в целом. Тот, кто в итоге примет решение, имел бы более полную или более подробную, более адекватную картину мира, потому что иметь неадекватную картину мира и какой-то небудь умный решение примешь неправильное, потому что решение состоит из двух частей: первая часть – это построить адекватную картину мира, а вторая потом у ж решать. Кто торопится решать, не построив картину мира, тому ум не поможет. Потому что есть неправильная схема лабиринта, что-то там придумаешь, какой правильный ход? Не придумаешь правильного хода. Вот, значит, совет помогает, совет помогает построить адекватную картину мира. И в принципе нормальный совет хотя бы там и были равные голоса, но всегда возникает некое неравенство, и он ориентируется члены совета на того, кто самый продвинутый, самый толковый, самый хороший решение принимает, и даже при равных голосах подстраиваются под него. Равенство неравных есть неравенство. Это происходит всегда. Напомню тем, кто знает, и расскажу тем, кто не знает, римский опыт, который Макиавелли анализирует, который заключается в следующем: было время разделения. з а к о н о д а т е л ь н о й и и с п о л н и т е л ь н о й в л а с т и Исполнительная власть, исполнительная власть консулы, которые назначаются на короткий срок, которые диктаторы в каком-то смысле. Но они в пределах закона. И есть э, там собрание, который законодательный орган, оно ограничивает деятельность консулов и так далее. Но вот римским гражданам захотелось захотелось ликвидировать этот институт и сделать институт очень такой интересный, совместить исполнительную и законодательную власть. Но чтобы была бы какая-то демократия, не было бы узурпации власти, они устроили десять д и с е м в и р о в Ну, д е с е м в и р от слова десять. Те граждан, которые являлись и законодательной, и исполнительной властью одновременно. Это же повторили потом в Советском, вернее в Советской России, когда устроили Институт народных комиссаров, где исполнительная власть совпадала с законодательной. Вот. значит, учтя этот римский опыт, в некотором смысле как раз в негативном плане, чтобы использовать дефект этой системы для узурпации власти одним человеком. Значит, что же в Риме произошло? Значит, сделали 10 человек, которые з а к о н о д а т е л ь н я и с п о л н и т е л ь н а я власть, вроде 10 человек достаточно большое число, чтобы ограничить диктатуру одного, но получилась простая вещь: равенство неравных есть неравенство. Один из них э, психологически выиграл ы в по сравнению с другими, более лидерскими качествами обладал, психологической прочностью, и в результате все стали строиться под него, все остальные девять. И фактически он один начал принимать решения, остальные только поддакивали и боялись ему в о д р а ж а т ь Соответственно, используя то, что и исполнительная власть одновременно он и законстроил, какой ему нравится, исполнительные органы все на него ориентировались, и он стал Человеком, который захватил власть, законно, законно захватил власть, а и сделать по закону ничего с ним было нельзя, потому что это же орган законодательный. В результате возникла глупая ситуация: номинально это как бы д е м о к р а т и ч е с к а м так аристократия, да, а по факту диктатура, которая законно и его упрекнуть, что он что-то там злоупотребляет, тоже нельзя, потому что все голосовали за. Вот. Но Так уж устроена жизнь, как говорится в сказке про рыбака и рыбку, у старухи аппетиты росли по мере того, как старик соглашался во всех вопросах с ней. Это в жизни всегда бывает, вот. И, соответственно, аппетиты растут у каждого, кто э, оказывается лишенный контроля. Соответственно, росли аппетиты у этого одного из д и с е н в и р о в который захватил власть, и он покусился на святое с точки зрения, э, с точки зрения этого самого Макиавелли, да, то есть на дочь одного из уважаемых граждан, вот, она спасаясь от от, от него, от счастья быть вместе с ним, она, по-моему, бросилась там с крыши здания или что-то, н у в общем покончила с собой как-то. Ну тут уже возмущению римских граждан не было предела. Уже тут не важно, законно он, незаконно, просто за ним толпа погналась. И он закончил плохо, по-моему, тоже прыгнул с высоты. Но детали неважны, смерть. И важно, что закончилась его вот деятельность плохо, потому что вот он пошел в разнос со своей властью. Что же это показывает? Это ярко показывает, что при равных голосах в любом совете возникает неравенство. И э, получается, что от имени совета принимает решение, как правило, один человек, но максимум два. Мешает ему совет таким образом? Не мешает, не мешает. Более того, как бы его решения о к а з ы в а ю т с я одобренными, они делаются от имени совета, и он защищен персональной ответственностью. Получается, что человек принимает решения, за которые не совсем отвечает. Замечательная вещь: можно принимать решения, а за них не очень-то и отвечать. Вот, поэтому вот тут очень много аспектов за счет совета директоров. Вот я некоторые из них поднял. Понятно, что там происходит. Вот. Значит, тут еще раз почекну. Либо это представители своей части собственности, например, в ходит государственный чиновник, представляет интересы государства, якобы. интересы государства, якобы, конечно, вот. Но каждый п р и с о е д и н и й либо какие-то специалисты, которые как бы могут расширить картину мира, что-то знают и так далее, вот. Но понятно, что когда он образуется, те, кто от кого зависит сформировать совет директоров, принимают во внимание очень разные факторы и часто вовсе не те, о которых я говорил, а еще какие-то.